Кризис после перестройка «Помнишь, кто это вас ругал, Путин или Медведев? Я, говорит, вам дал денег, чтобы вы предприятиям надавали кредитов, а вы вместо этого на них накупили валюты, вы вообще не правы». «Было много всяких историй, но вы отмазались, да нормально все». «Когда кризис, кстати, кончится?» «Я много раз говорил, что сперва он должен кончиться на Западе». Через год-два, а уж потом у нас... Это еще пара лет, никак не раньше. Мы уже будем к пенсии подходить. Я практически да. Вот тут-то, когда кризис кончится, и ты уйдешь на пенсию, тут-то ты и станешь писателем. Если будет общественный спрос. Будет. Ты же говорил, что будет новая перестройка. А в перестройку люди рвут друг у друга из рук журналы. Да... Вот тогда было мое время. Оно прошло. То, что ты не можешь стать властителем дум в литературе, это одна история. Но ты же можешь стать основателем нового течения в литературе, нового журнала, который перевернет мир или хотя бы Россию. Ты можешь построить, это я в порядке бред даю креатив, на Капре писательский поселок не хуже Переделкино, и вызывать туда властителей дум. «Нет, это все должно быть очень естественно. Мне кажется, что вот сейчас появляется новое поколение экономистов, и я их пытаюсь поддерживать». «Кого читать из молодых экономистов? Посоветую». «Из молодых очень ясно и умно пишет Сергей Гуриев. Еще есть первый русскоязычный профессор макроэкономики в Еле, Олег Цивинский. Есть и другие, хотя их очень мало». Почему мне это интересно? Потому что рано или поздно будут проведены новые фундаментальные экономические реформы. Как скоро и, главное, где, в какой стране? Через несколько лет мы доживем, а перед реформой растет спрос на науку. Я поэтому финансирую разные экономические исследования, ну, не только я, и сам в этом хочу участвовать, это интересно. Экономика – это моя профессия, моя профессия просто – А вот по поводу литературы, которая для меня хобби, а не профессии, я могу сказать, спроса на нее сегодня нет. Сон про авиакатастрофу. Мне вот приснился сон про то, что я лечу в самолете и разбиваюсь. Очень конкретно. И я пережил минут пять ужасных. Готовился к тому, что самолет упадет, меня начало колбасить. Страшно было, но я долго не просыпался. Мне 54 года, я прожил большую жизнь. Я сделал рубль конвертируемым. Фактически российский рубль – частично конвертируемая валюта. Никто этого не помнит и не будет помнить, но сделал это я, вместе со своими друзьями и коллегами. Я сделал свободную внешнюю торговлю, своей рукой написал указ Ельцина и провел его в жизнь». А раньше — наука, потом — бизнес, лучший частный банк в стране, в становлении которого я участвовал, дети, жена, родители, друзья, которым я, надеюсь, доставлял приятные минуты. Я себя реализовал. Я правильный муравей. И вот я разбиваюсь на самолете. Ну да. Но я сделал все, что мог. «Это ты во сне об этом думаешь?» «Да, думаю, или, точнее, сам себя уговариваю. Я думаю, разобьюсь, ну и хер с ним. Нормально, что делать? Главное, что быстро. И потом что? Проснулся. О, ну да, действительно. Идея сделать что-то бессмертное идиотично. Проснулся я, потный, нервный, все-таки неприятно разбиваться в самолете». «Россия единая и неделимая. Когда ты разбивался, тебе, наверное, хотелось еще что-то сделать в жизни. Что же? Мне хотелось бы, конечно, принять участие в новой трансформации России. То, что у нас сейчас происходит, мне не нравится. Это мне не очень симпатично». «А есть мнение, что власть в России уже не сменится». Мне все-таки хотелось бы верить, что достаточно скоро Россия начнет превращаться в свободную демократическую страну. Ты что-то знаешь? Я уверен, что мы живем накануне большой трансформации – географической, экономической, политической. географическое это ты о том, что Россия развалится? У меня тоже нет ощущения, что эти ребята смогут удержать страну от развала. Ну, что-то может отвалиться... Сейчас есть большая литература о том, как распадаются империи. Так вот, ни одна империя не распалась за один раз. Это шло этапами. Куски отпадали один за другим. Мультиорганизм такой. Совершенно верно. В России этот процесс еще не закончился. Безусловно, не кончился. Россия и дальше, возможно, будет сжиматься. Я, кстати, раньше об этом думал с паникой, а теперь без. Вообще Россия – это не географическое понятие, это не вполне география. Я не очень понимаю, почему Тува считается Россией, это мне не ясно. Или Южная Осетия, или Южная Осетия. А с Россией все будет нормально. Россия какая-то будет, ее ждет большая трансформация. Она станет богаче, а коррупции будет меньше. Это везде происходило, иначе не бывает. Вот я бы с Прилепиным на эту тему побеседовал. Все его представления о том, как это должно происходить, являются глубоко ложными. Это опасная ложь, вся левая идея. Ужас. С Прилепиным встретиться очень легко. У тебя же банк возле трех вокзалов, а он как раз сюда приезжает из дома, из Нижнего. «А я живу в пяти минутах пешком от твоего банка. Мы легко можем встретиться». Роман о буржуинах «Возвращаясь к тебе в связи с темой писательства, наш с тобой коллега Алик Кох, как мне кажется, не прав в том, что не пишет большого романа о жителях и нравах Рублевки. Я его к этому призываю, а он не пишет. Мне это не интересно, Но ведь это востребовано. Такие книги замечательно продаются». Богатый класс, твари, сволочи и гады, думают люди. То, что я напишу, этому никто не поверит. Ну и зачем тогда писать? чтобы сказать правду. А что все пишут, как на Рублевке нюхают кокс? Я кокса не нюхал ни разу в жизни, я даже траву не курю. В последний раз ее курил в 1973 году. А жена никогда не курила, и кокса не видела даже на картинке. Зачем обсуждать Робски, которая врет? Я о другом. Ты хотел бы написать что-то востребованное. Так вот же тема, пиши. У меня нет пафоса, а у Бунина был. Я тебе отвечу. Среди множества комментов к моему тексту про Прилепина было два-три разумных. Вот Илья Мильштейн написал в «Гранях», что, по его мнению, «мне не хватает трагического мироощущения, я не смотрю на жизнь, как на историю с трагическим финалом, и это правда. Так что у меня пафоса не хватает, и потому я не пишу. А вот, скажем, у Хемингуэя был пафос, его фиеста меня в свое время переломала, я читал ее сразу после школы». Я тебе объясню, чтобы тебе было легче, чтобы ты писал и не комплексовал перед великими трупами. Собственно, «Фиеста» — это репортаж. Что, персонажи — реальные фигуры? Ну да. Кто-то пьет, кто-то трахается, потом люди идут спать, а Хэм идет в номер и пишет сочинение о том, как компания провела день. По сути, это компромат.ру. Можно ответить?» Ему там все отрезало на войне, главному герою, Джейку Барнсу. И потому его подруга трахается не с ним, а с другими. Это трагическая книжка. А у меня нет трагического мироощущения. Я счастливый человек. Вот мы сейчас потеряли кучу денег, а мне по большому счету чихать». «Кто потерял? Мы все?» «Да ладно. Это как если бы я потерял 20 долларов, так и ваша куча денег». Я потерял больше миллиарда, правда, в основном на бумаге. Ага, и теперь начнешь экономить, а то как же прожить на последние пять ярдов? Это утрата ведь ничего не меняет в твоей жизни? Ничего. Потому что у меня счастливое мироощущение. А чтобы быть писателем, надо иметь элемент трагизма. У Чехова он был, конечно, у Бунина он появился в эмиграции. Вот «Солнечный удар» — гениальный рассказ, трагический, очень глубокий, очень русский. Там офицер снял тёлку на пароходе, а потом застрелился, когда она сошла на своей пристани и не оставила ему телефона. И ещё Ида. Там композитор рассказывает друзьям историю своей жизни. У него была жена, он жил с ней счастливо, у неё была подруга, которая приходила к ним. И однажды она пропала. А потом он встретил её на какой-то станции, она была с мужем. Она мужа куда-то отослала и сказала ему... «Я всю жизнь любила вас». Он смотрит на нее и вдруг понимает, что все эти годы он тоже безумно ее любил, просто не позволял себе додумывать это до конца. Он это гасил, а теперь перестал. И довел до конца это свое ощущение, и понял, что любит эту, Иду, и любил ее все последние годы. Они молча вернулись и разошлись. И он пишет, «Больше всего я горжусь тем, что я ничего ей не сказал». Замечательный рассказ. Тебе, значит, вот это близко. Мне вот это близко. Человек внезапно понимает то, что не понимал раньше, а также спокойно принимает то, что есть. Страх. А ты понимаешь, почему Хемингуэй сделал акцент на невозможности секса для Джейка Барнса? Это та же метафора, что у Кавки с жуком... А что будет, если идею довести до конца? Вот если у мужчины все так, а что-то не так, и у него не получается с любимой женщиной. Это гениальная придумка, гениальное художественное изобретение. К примеру, человеку руку на войне оторвало. Ты любишь его так или все-таки не так? Вот я, как человек, который ждет старости, думаю о том, что у моей бабушки была болезнь Альцгеймера. Я боюсь, что и у меня будет то же самое. Я уже до хрена чего забываю. Рано или поздно у меня это наступит. Главное, пин-коды не забыть. Я их забываю все время. И в итоге я их записал на бумажке, так что теперь все в порядке. Вот у человека Альцгеймер. Это все еще он или уже не он? Ты все так же его любишь или иначе? Кого ты любишь? Его, каким он был, или это уже другой человек? Где этот предел? Когда человек уже не понимает, кто он такой? Это очень существенный вопрос, гениально поставленный Кавкой в метаморфозе. Великий рассказ. Один из лучших рассказов в мировой литературе. Согласен. Доведение ситуации до абсурда. В математике такое часто бывает. Бывают задачи, когда надо представить себе предельный случай – «Так, с жуком это и есть тот самый предельный случай. Вот и у Хэма тот же случай, и он взял предельный сюжет. Я тебе объясню насчет Джейка, чего у него не стоит». «Нет, у него оторвало». «Ничего не оторвало, просто не работает». «Ну, может, нерв перебит». «Так вот моя версия. Жена у Хемингуэя осталась в Париже. Кажется, беременная как раз». И вот он пишет, как все перепились и перееблись, а жене он что и как будет рассказывать? Он придумал, скажет жене, что вживался в образ персонажа, раненого в хер, и он умышленно никого не трахал. Это отмазка. Ты упрощаешь Хемингуэя. Да он и не был слишком уж сложным, и с образованием подкачал. Он был огромный писатель. А поднялся на простом репортаже... так вот ты мог бы как хамингуи писать репортаж меняя фамилии и выйдет бессмертный роман который сломает читателя Мне не интересно это чтобы писать у меня должен быть какой-то повод высказаться вот прилепин своим отношением к революции и к жизни вызвал во мне отклик и я написал мне нужен импульс а в жизни рублевки меня ничего не задевает прилепина или кого-то еще эта рублевка раздражает, Оксане Робске это интересно, а меня Рублевка не трогает. Мечта о ностальгии. «Ладно, Хэм, тебе не близок, а вот Бунин уехал на чужбину и стал вспоминать русскую деревню». «Да, это сильная ностальгическая нота». «Ну, Но вот и ты. предупредив Фридмана, что уедешь в Лондон, просидишь там год безвылазно и будешь писать ностальгические тексты про Рублевку». Вон Олег киселёв как там тосковал по Москве, очень пафосно. «Мне не нужен для этого Миша, мне нужна внутренняя потребность, а ее нету. Ничего, ты в Лондоне начнешь тосковать по нескошенным лугам, по мужикам, по березкам, и рублевка будет тебе уже не рублевка, а дорожка в поле, родная, как картинка на этикетке пшеничной. Если бы меня выслали и не дали приехать... Может, ностальгия и появилась бы. он как Дубов написал «Большую пайку». Да это банально, но, как писала Ахматова про Бродского, рыжему сделали биографию, его подтолкнули к творчеству. А ты дружишь с начальством, и тебя не трогают. Для литературы это, конечно, минус. А для частной жизни счастье. И вот ты разрываешься между этими полюсами. А найми литературных негров». Дюма не гнушался, а ты чем хуже? Негры тут не помогут. Мне чего-то такого не хватает, наверное, ну, я не знаю, дара, чтобы так вот сесть и писать. Меня сильно почти ничего не задевает. Нету потрясений. Может, будут.